Рак яичек. Этот вид рака не обязательно сопутствует старению, но заслуживает того, чтобы остановиться на этой теме подробнее. Я хочу, чтобы вы понимали, что это такое и самостоятельно могли его определить. Только потому, что этот вид встречается редко, ещё не причина, чтобы прятать голову в песок. Симптомы обычно включают чувство тяжести в машонке, распухшее яичко или затвердение, которое вы можете нащупать, или рост и мягкость грудной ткани. И хочу вам сказать, что есть хорошие новости. Он излечивается. Хотя нет данных о наследственной тенденции. Всё же, если вам известны случаи заболевания у родственников, то риск возрастает. поддерживающие меры при раке яичек. Если у вас есть подозрение по этому поводу, немедленно отправляйтесь к врачу, не затягивайте. Он назначит вам ультразвуковое исследование и анализ крови. И если диагноз подтвердится, то доктор вместе с вами разработает план лечения, который зависит от стадии развития заболевания. В некоторых случаях совет будет удалить яичко и близлежащие лимфоузлы с последующей лучевой и химиотерапией, чтобы уничтожить оставшиеся раковые клетки. Как я уже сказал, это вылечиваемая форма, но раннее распознавание залог успеха. Вы мало что можете предпринять, чтобы предотвратить этот тип рака, но самостоятельный тест теста. регулярное обследование. Вот стратегия. Самостоятельное обследование на наличие рака яичка. Лучше делать его сразу после душа, когда вы разогреты и мошонка находится в расслабленном состоянии. Сначала рассмотрите её в зеркале, ищите признаки опухоли. Потом прокатайте между пальцами. Всё нормально. Или одно покажется чуть больше, чем другое. Не обнаружили ли под кожей твёрдые образования? Если всё нормально, повторите через месяц. Если нашли отклонения, идите к врачу. Прежде чем начнёте цикл третий очищения, проведите следующий тест, чтобы определить состояние вашей половой системы. Потом Закончив наш 17-дневный план, повторите и увидите, насколько положительнее стал итог. Мужчины, ваша репродуктивная система находится на пути к здоровому столетию? Первое. В последнюю неделю вы делали каждый день упражнения для сердца в течение 30 минут или хотя бы 5 дней. А. Нет. 0 баллов. Б. Да? 4 балла. Второе. У вас были затруднения с эрекцией в 50 случаях или более? А. Да. 0 баллов. Б. Нет. 4 балла. Третье. Сколько кофеина вы употребляете? А. 3 и более порций в день 0 баллов. Б. Одну порцию в день или менее 3 балла. В. Я не употребляю кофеина 4 балла. Четвёртое. Вы проверяли свой уровень тестостерона? А. Нет 0 баллов. Б. Да 4 балла. Пятое. Были ли случаи рака простаты в вашей семье? А. Да, 0 баллов. Б. Нет, 4 балла. Шестое. За последнюю неделю, как часто у вас был секс? А. Не было, 0 баллов. Б. 1 раз, 2 балла. В. 2 и более, 4 балла. Седьмое. Если у вас симптом ЭД. Вы обсуждали это с доктором? А. У меня есть симптомы, но я не ходил к врачу. 0 баллов. Б. У меня есть проблема, но я уже обсудил её с доктором. 3 балла. В. У меня нет таких проблем. 4 балла. Восьмое. Вы соблюдаете строгую гигиену половых органов? А. Нет. 0 баллов. Б. Да. 4 балла. Девятое. Вы проводите самостоятельное обследование регулярно? А. Нет. 0 баллов. Б. Да. 4 балла. Десятое. За последнюю неделю как часто у вас был стресс? А. Часто. Постоянно. Примерно на отметке 5 по 10-бальной шкале. 0 баллов. В. Иногда 2-3 раза в неделю на отметке 5 по 10-балльной шкале. 1 балл. В. Редко на отметке 5. 3 балла. Г. Нет, я никогда не нахожусь под стрессом. 4 балла. 11. Ваш уровень тестостерона нормальный? А. Я не знаю. 0 баллов. Б. Низкий. но я ничего не предпринимаю. Один балл. В. Низкий, но я прохожу лечение. Два балла. Г. Я знаю, что мой тестостерон в норме. Четыре балла. Двенадцатое. Вы принимаете добавку «со-палметто»? А. Нет. Ноль баллов. Б. Да. Четыре балла. Тринадцатое. Ваш рацион богат животным белком – на обед овощами. А, да, 0 баллов. Б, нет, 4 балла. 14. -е. Вы проходите каждый год медицинское обследование. А, нет, 0 баллов. Б, да, 4 балла. Итог. 0-11 баллов. Срочно идите к доктору и сообщите о симптомах, которые вы заметили. 12-22 балла. Есть опасность. Немедленно измените свои привычки, которые наносят вред вашей половой системе. 23 33 балла. Риск существует. Включите наши предложения в повседневную жизнь, чтобы улучшить положение вещей. 34 44 балла. Удовлетворительно. У вас есть ещё время для принятия профилактических мер. 45, 56 баллов. Отлично. Оставайтесь на этом позитивном курсе. Каков ваш итог? В цикле третьем, план 17 дней. Вы найдёте расписание на каждый день для улучшения здоровья вашей репродуктивной системы. После 17 дней снова посчитайте баллы, и вы заметите свои достижения. Надеюсь, вы почувствуете разницу и в спальне, и в жизни. Друзья, ваше сексуальное здоровье может стать превосходным индикатором вашего общего здоровья. И если вы заботитесь о том, чтобы поддерживать свою сексуальную жизнь на должном уровне, то постоянно должны внимательно следить за своим здоровьем и вовремя замечать появление малейших признаков болезни еще на ранних стадиях, чтобы предотвратить развитие серьёзных заболеваний. Другими словами, вы должны ответственно относиться к своему здоровью. Лучше сразу обсудить свои сомнения с доктором, и тогда вы сможете сразу решить небольшие пока проблемы, чтобы устранить сексуальное нарушение. Но если вы отнесётесь пренебрежительно к появившимся симптомам заболевания, то визит к доктору будет иметь более веские основания.